Точнее, в его содержимом. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, чего они там нам сюда насовали. Да, невольно вымолвил я, не в силах сдержаться. У гражданина бессмертного в определенных вопросах вкус есть. Однако, какой же характер должна иметь женщина, чтобы от нее при такой красоте... Предпочли все-таки избавиться. Бывшая жена Кощей была немыслимо хороша. Я не видал подобной красоты даже на глянцевых обложках зарубежных журналов. Все супермодели мира не годились ей в подметке. Если бы нашим нам вместо царя Гороха правила бы она, я бы первой Стоп! Что за странные мысли лезут в голову? Я отпрыгнул от гроба спиной назад. Не хватало еще мне самому попасть под влияние усапшей. Зная моих хма ее, всякого насмотрелись. Спасибо. Не надо. Ага. Ега говорил что-то про ключ. Его надо найти разбейте. Ага. Ищем. Искать пришлось недолго, прямо над гробом. Рукой тянуть свисел среди острых кристаллов соли здравущий ключ из того же природного минерала. Способ достать ее был один — встать на крышку гроба. Я попримеривался, постучал по нему, вроде должен выдержать, но все равно жутковато. Отпрыгнул, встал на колено, держит, влез полностью, и тут... — Хорошо, поступаешь, участковый... Я чуть не завещал со страха. Но голос раздался не из грубо, что чёточку успокаивало. Это сказал один из близнецов, то ли Прошка, то ли Ерошка. «Граждане Горьяновы!» Противно тонким голосом констатировал я, хотя очевидность факта была на лицо. Они не очень не изменились. Только кора стала серой, как пепел, и вместо глаз гранёные хрусталики соли. — Жутковато, Ну, вроде мне встречались страшнее, чего ж так нервничать? — Во-первых, отпустите мою ногу. Во-вторых, вас все ищут. И в-третьих, на вашем месте я поспешил сделать явку с повинной. Вы очень серьезно влепли... Они сдернули меня вниз легче, чем не оперившего ворожка. Я оказал видимое сопротивление, и, несмотря то, что толка твоего было не больше, чем в рукопашной схватке со Станкинской телебашней, моральная победа была за мной. — Ключ достать хочешь? — в лоб спросили близнецы, распластав меня к лягушку-попу. — Правда, лучшая политика, поэтому я сдержанно кивнул. Близнецы перемигнулись пустыми глазами. — Тебе помочь? — э не понял я. — Сейчас объясним! — Широко улыбнулся, то ли Прошка, то ли Ерошка. Яйцо второго он такую гримасу не растянулось, будут врать, но-но. Ну -ну. Закабалела она нас, ведьма проклятая, дыханием мертвым сквозь стену втянула, себя служить заставила, думала, мои граб прям а того не знала, что на ключе там заклятие Кощаево. Добыть ключ человеку так в своей свободной воле можно. Тут ты пожалел, что нас своими рабами раньше срока заделала. Тому и тебя трогать не станет. Бери ключ, отпирай гроб, принимай награду великую. — Полцарства царства дадут! — скептически приценился я. Близнецы удовлетворенно хмыкнули. — Госпожа наша, только накощая, обиду и таит. А ко всем мирным людям великой добротой обернется, что там полцарства, любое царство на земле выбирай, твое будет. Еще много чего всякого себя подарит, лечь на память. Отопри тока. Сами вы, значит, не можете? Вместо ответа один из близнецов легко встал на плечи другому и коснулся луча. Вроде бы плотный, вырезанный из каменной соли ключик, проходил сквозь его ладонь, словно зачарованный.